Самолеты отправляются на верную гибель и ждет обледенение. А каждая посадка является риском и зависит от счастливой случайности. Самым мрачным, пожалуй, являлся прогноз датской газеты «Политикен», которая поспешила напечатать «Некролог, посвященный Шмидту». «На льдине», — писала «Политикен», — «Отто Шмидт встретил врага, которого никто еще не мог победить». Он номер как герой человек в чьими пудержит среди завоевателей северного ледовитого океана. Безнадёжна, трагедия, гибельна неизбежна, таков был тон буржуазной печати. Главное доказательство о мрачных предсказаниях истории и её уроки. О чём же говорит история проникновение человека в Арктику? Прежде всего о жертвах, принесённых энтузиастами покорения Арктики. Да, это так. Каждая победа давалась с боя, ценой неимоверных усилий и испытаний опарой и жилей. Арктику, то есть крайний север земного шара, исследователи стали изучать позднее других земель и морей. Проникновение человека в ледяную область шло гораздо менее интенсивно, чем, например, заселение Австралии или Южной Америки. Суровый климат, лёд, даже летом покрывающий большую часть морей огромные просторы были препятствиями, преодолеть которые не под силу человеку без соответствующей техники. Ледяные области давно привлекали европейские страны. Ещё в XVI веке голландские и английские купцы, основываясь на смутных географических догадках того времени, пытались северным путём найти дорогу к богатствам Китая и Индии, потому что южный путь вокруг Африки был уже захвачен испанцами и португальцами. Много кораблей было снаряжено для нахождения северо-восточного маршрута. Наиболее замечательной была экспедиция голландца Баренца, который достиг Новой Земли и даже зимовал на ней в 1594 году. В том же 16 веке англичанин Ченслер достиг устья Северной Двины и этим открыл морское сообщение между Западной Европой и Москoviей царством Ивана Грозного. В то время это было крупнейшим географическим открытием, имевшим большие экономические последствия. Но дальше подступов к Карскому морю парусные суда проникнуть не могли. Их останавливал лёд. В 17-18 веках русские мореходцы продвинулись на север к пушным богатствам Нижней Оби и Ямала и других северных окраин. В поисках новых земель смельчаки двигались всё дальше на восток. Казак Дежнёв дошёл до Берингова пролива, до мыса, названного его именем. Дежнёв не понял, впрочем, что открыл пролив, разделяющий Азию и Америку. Российская империя желая стать морской державой, всерьёз занялась следоведами и океанами. По почину Петра I, но уже после его смерти в 30-х и 40-х годах XVIII -го века, работала Великая Северная экспедиция. Эта экспедиция состояла из многочисленных отрядов моряков и гидрографов, которые должны были нанести на карту очертания берегов Ледовитого океана и устья сибирских рек, чтобы выяснить, где возможно плавание. С нетожными техническими средствами, на небольших неуклюжих судах, штормами и по шкиперав сопровождении нескольких смельчаков-матросов, по много лет работали на северных окраинах. Они смело продвигались вперёд, Выходили несмотря на лёд в море, гибли один за другим, но всё же успевали наносить контуры северной границы материка. Именам этих людей названы берег Харитона Лаптева, пролив Дмитрия Лаптева, мыс Семёна Челюскина. Этот мыс впервые в истории был достигнут Семёном Челюскиным в 1742 году. Всё это штрихи прошлого. Да, тяжёл был долг первооткрывателей арктических тайн. Но наш 20-й век человек обрёл для разведки и изучения неизведанных районов могучее средство крылья. И по мере того, как самолёты совершенствовались, человек стал глубже проникать в Арктику. Самолёты появились в Арктике, хотя ещё недавно её широты были недоступны для авиации. А в Арктике стали летать советские авиаторы, в частности известный полярный лётчик Борис Чухновский. В 1927 году он выполнил ряд полётов в весьма трудных условиях. Первые полёты, предпринятые авиаторами разных стран в Арктике, принесли ряд побед, но также и ряд трагедий. В 1929 году несколько перелётов совершили между Номом и мысом Шмидта